Глава девятнадцатая. Злое вторжение три. Прощай. Я коснулся части сознания маленькой девочки, и то угасло. Покой. Она была Мурада. Оказывается, сама королева удерживала этот осколок личности. И иногда и любила насладиться мучениями б ы л о й себя. Исчезни. Личность королевы тоже окуталась ауры и знаком поглощения, а потом вспыхнула. Я не стал ее вытаскивать или очищать, а просто уничтожил. Смесь из слабости и злости получила то, что заслужила. Привет. Я смотрел на то, что осталось. Когда исчезла девочка, вместе с ней ушли боль и ненависть. Королева унесла с собой пренебрежение к другим и жестокость. Неожиданно после этого в сознании Луны оказалось много чего другого. Любознательность. Она не просто была талантлива. Она любила силу и постоянно искала новые ее грани. Именно так ее глаза дошли до фиолетового уровня, и появилась техника изломанного пространства. Привет. Сознание Луны смотрело на меня, и в нем больше не было слабостей. Я чувствовал, что если соберусь копать в нем дальше, то теперь мне для этого п о н а д о б я т с я все мои силы. Чего ты хочешь? Я должен был понять, враги мы или нет. Кого я создал, примерив на себя? Роль настоящего бога и судьи, решая, кому жить, а кому умереть. Я хочу увидеть весь мир, узнать все его тайны. Только меня что-то держит. Новая личность к о р о л е в ы невольно дернула невидимым плечом. А я увидел, что до этого разобрался не со всей личностью королевы. Огромное тело Луны, воплощение камня изменения, м о с ь невольно с в я з ы в а л о ее судьбу с этим миром, с родом, который украл ее ж и з н ь В принципе, это решаемо. Вот только одному мне теперь было не справиться. Если хочешь, я могу взять тебя с собой, но тогда тебе придется отказаться от твоей силы. Честно предупредил я. Честно предупредил я. Но как без силы я смогу путешествовать и что-то узнать? Луна верила мне, но ей хотелось еще и понимать, почему все будет именно так. Ты откажешься от старого камня, но мы разрушим его и соберем тебе из него новое сердце. Возможно, оно будет слабее. На то же время оно станет принадлежать только тебе одной. Готова попробовать? Да. Луна не сомневалась ни мгновения. Я неожиданно понял, что она мне нравится. Не мечтающая о месте девчонка, нежестокая холодная королева, а теплый комок, который жаждет нового. Теперь я хотел помочь ей не только чтобы победить, а ради нее самой. Тогда помоги мне. Я снова выпустил ауру знака г а ц с наполняя тело Луны. И та открыла мне путь. Более того, я показал ей, как менять тип энергии, и она тут же освоила этот прием, наполняя огромную каменную г л ы б у своего тела еще и собственной энергией поглощения. Мы справились за считанные секунды, а потом я дернул, вырывая и сжигая силу королевы дотла, а потом возвращая получившийся песок ее новому я, чтобы та сформировала из него новое сердце. Огромный каменный шар, висевший передо мной, мигнул несколько раз и исчез. Вместо него в воздухе появилась девушка с розовыми волосами и рухнула вниз. Я подлетел, ловя ее потерявшее сознание и тело, и окружил со в с т о р о н ограждая от мира и помогая довести процесс до конца. У меня есть сердце и я живая. Луна распахнула красные глаза с горящим в них знаком изменения. Ты можешь больше? Просто сказал я и так и внула. В тот же миг ее глаза и волосы сменили цвет на соломенно желтый. Она смогла провести свое сердце еще на один уровень. е ё тело горело, и холод от моего ледяного знака ГАЦ неожиданно оказался очень кстати. Ты борешься? спросил я. Я борюсь, ответила Луна, и снова поменяла цвет на зеленый, а ее тело все еще продолжало гореть. Из портала рядом со мной вышла Майя. Оценила девушку без одежды, свернувшуюся у меня в руках, а потом улыбнулась. Она даже не читала наши мысли. но уже все поняла, как я верил в Маю, так и она верила в меня. Карик будет расстроен. Неожиданно сказала она одновременно касаясь меня и Луны, помогая направить идущие в ней процессы изменения в нужную сторону. Он провел такую операцию. т о и с с л е д о в а т е л и добыли песок. Его отряды вывезли его. Все войско целиком прошло трансформацию и королева враг пропала, а ее армия, оставшись без командования, разбежалась. Возможно, еще и Кейси не стоило ржать, что ты опять все испортил. н о наш д е м и р к сейчас в ярости. Ничего, и отмахнулся. Тут еще полно королев, с которыми он сможет сразиться. Я смотрел на Луну, которая прошла уже две трансформации. Зеленые волосы сменились фиолетовыми, догнав изначальный уровень сердца, которое было у ее прошлой формы. Но на этом девушка не остановилась. Последние усилия, и ее глаза с волосами вспыхнули белым. новые формы и воплощение камня изменения, с которыми мы еще даже не сталкивались. Я замер, не зная, пойдет ли Луна дальше, но та уже добралась до своего предела. Я смогла, я стала лучше, чем она. Девушка слабо улыбнулась и опять потеряла сознание. А я понял, что часть старой королевы все-таки осталась в ней. Она не столько искала новое, сколько пыталась превзойти себя же прошлую. Или это желание забраться на самый верх любой иерархии? Общее для всех разумных существ. Вот и все. м а я тоже поняла, что создание нового сердца закончилось. Даже немного грустно, признался я. Мы победили, но именно наш бывший враг стал сильнее, а мы сами. У тебя волосы белые. Неожиданно улыбнулась моя жена. Что? Белые волосы и белые глаза. И не бойся, я тебя прикрыла. Я же не просто так пришла сюда, а чтобы помочь и тебе пройти трансформацию вместе с ней. Ты не заметил, но этот рывок, эта победа дала силы вам обоим. Майя еще не договорила, когда я осознал, что именно так все и было. Я тоже усилил свое сердце изменения, открывая его новые формы и силу. Этот бой действительно дал очень много, а учитывая, что благодаря Майе я смог сохранить свои достижения в секрете, возможности становилось даже больше. Надо было подумать, как их лучше всего использовать. Госпожа, м и р ы камни и огня пали. Чужая армия скоро будет у нас. Перед королевой з н а к а в о д ы склонился глава разведки. Как все быстро перевернулось! Еще месяц назад они делились другими королевами богатства новых миров, радовались глупцам, готовым раздавать секреты знаков изменения за пустые обещания. И что? Теперь чужаки сами пошли в атаку. И это не малые набеги, как было принято раньше. Сколько королевы поглощали силу мира охотников? или готовили к той судьбе змей. Веками а эти чужаки просто идут, просто сражаются и просто уничтожают все на своем пути, словно им плевать на риск, и словно само м и р о з д а н и е в ответ на такую наглость делает их только сильнее. Королева мучен махнула слуге, чтобы тот оставил ее, а потом коснулась стены тронного зала. На ней был изображен изначальный водопад Кумих, в котором когда-то в их мире появился первый камень изменения. Королева поделилась с рисунком э н е р г и и знака п у р о и тот ожил. Вода хлынула со стены на пол, но не растекалась, а открыла проход в тайное пространство. Под тронным залом, под замком, который все соседние миры уже привыкли считать вечным, располагалась полная з е л е н ь равнина и почти пересохший ручеек, бывший когда-то полноводной рекой. Здесь когда-то получили силу, здесь я хочу обрести ее вновь. Великий король бесконечного мира, то, что признает твою силу и власть, просит о помощи против тех, кто хочет разрушить твои законы. Пучон опустилась на колени, у п у с к а я всю свою силу без остатка. Такова была суть ритуала – показать, что достойна. Так говорили ее учителя. Сама же она видела в ритуале и другой смысл – показать, что она открыта, довериться неизвестному королю, как дикие звери падают на спину, открывая живот и горло, признавая власть истинного вожака. Не самое приятное ощущение, но Пучон не видел другого способа выжить и победить. Ты звала меня. в о д а с т а р о г о ручья расступились, и из них выросла тень какого-то неизвестного существа, слишком расплывчатая, чтобы разглядеть какие-то конкретные черты. Великий король, я знаю, чего ты хочешь, и ты получишь помощь. Тень коснулась головы королевы, наполняя ее своей силой и уверенностью в том, что все будет именно так, как она и хотела. Слуга, покажись. Пучон скинула голову, г л я д я как из портала рядом с тенью выходит человек. Нет, это был Бог, вроде тех, что населяли новые миры. Он выглядел не очень внушительно, невысокий, толстый, с глумливой усмешкой на губах, но его сила впечатляла. Пучон знала, как устроена иерархия силы на самом деле, и когда слуга тени выпустил энергию знака басеп, принимая форму жителя водного мира, она не увидела ни малейшего ее проявления. Она была бесцветной, и это означало только одно. Ей действительно ответил великий король. Присланный им слуга очень силен, а у чужаков теперь не будет ни единого шанса на победу. Вы можете принять форму моего советника, тогда ваше нахождение рядом не вызовет лишних вопросов и подозрений. Ученый увидела кивок слуги короля и тут же коснулась воды в одном из своих верных слуг. Сегодня его верность будет испыта до конца. Умри, приказала она. И знак Пуров чужом теле не смог отказать своей королеве. Настоящий советник исчез, расплывшись быстро высыхающей лужей, а его двойник спокойно занял освободившееся место. Он точно того стоит. Пучон сжал кулаки, а потом решительно открыл портал обратного дворец. Ари Кухо, когда-то бывший младший наследник великого клана Карри, потом слуга повелительниц гнили. Сейчас был просто ходячим ком боли и воли. О, воля закалялась в нем каждый шаг, что он заставлял себя сделать. Но сегодня в нем поселилась еще и надежда. Старик Анат, назвавшийся его учителем, не соврал, указав путь. Арик у прошел странной тропой между мирами и добрался до н е и з в е с т н о й ему раньше башни в кровавых полях. Башня истины, какая-то новая стихия. Хо было бы плевать на это открытие, если бы не неожиданный эффект. Рядом с этой башней, когда он касался плещущей в ней стихии, его боль отступала. Он снова мог думать. Единственная мысль, которая тут же заполнила его от к о н ч и к о в п а л ь ц е в до заросшей за эти годы макушки, — п о скорее попасть внутрь и добраться до самой вершины. Арику был уверен, что ответ ждет его там. Действительно, как ни в башне истины, он узнает правду, которая спасет и его, и Сарику. Он подошел к воротам, ни мгновения не сомневаясь в своем праве дойти до вершины, и огромные створки приветственно распахнулись. Внутри башни царила приятная прохлада, а еще там было не так много монстров. На своем пути вверх Арику встретил лишь несколько странных существ: з м е и и ступленно бросающиеся на него, словно убийство это единственная их цель в жизни, какие-то люди, которые, наоборот, безмолвно и безучастно смотрели на него тупыми глазами, пока Арику сносил им головы. Потом молодому хов встретилась загадочная девушка. Она считала, что Арику должен служить ей, но у него уже была госпожа Сарика, ради которой он прошел через все эти муки. Как сказал тот старик, теперь, чтобы все это не потеряло смысл, он уже не мог отказаться от данной когда-то клятвы. Наглая девчонка со смутно знакомым лицом тоже лишилась головы. Последним же противником оказался каменный шар. Он что-то ревел и был очень силен. но иногда з а м и р а л словно пытаясь создать сложные техники, на которые ему больше не хватало сил. Именно в такой момент Арико его и подловил, разбив точным ударом слабую точку и открыв себе путь на последний этаж. Странные противники, странная башня. К счастью, вершина у нее была именно такой, какой ей и положено быть: строном и точкой, где связывались воедино все потоки чужой силы. И Арико неожиданно оказался перед выбором. занять трон, попробовав подчинить себе всю стихию, либо же коснуться узла силы и узнать, какой дар она сама готова ему дать. Выбери трон, голос старика Аната зазвучал в голове Арику словно надоедливый комар. Ты недостоин меньшего. Вот только не стоило ему задевать гордость парня. Если до этого в нем жило только желание добраться до конца, то теперь в душе молодого ховспыхнуло и кое-что давно забытое. Все члены великих кланов знают, что стоят выше других. Появление Катаи Калика сломали некоторые старые правила, но Арику, несмотря на то, что отличался от остальных аристократов, все равно оставался их частью. Он верил в свое призвание, и теперь, когда перед ним была возможность проверить, чего стоят терпение и воля со стороны, он просто не мог отказаться. Я должен узнать. Мысль заняла все сознание молодого хо. Идиот. Слушай, у ч и т е л я старик Ан отъярился где-то вдали, и чем больше была его злость, тем меньше а р и к у обращал на него внимания. Его воля привыкла защищать парня, а старик из непонятного помощника окончательно превратился помеху. Покажи мне, покажи, чего я достоин. Арику коснулся узла, в котором сходились сразу несколько линий стихии истины, и в тот же миг его словно пронзило разрядом молнии. И кто это заглянул ко мне в гости? Знакомый голос проник в уши, выпуская наружу страшную силу, новую, такой хор раньше не видел. Кот? Арику очень хотел встать, но его бросило на колени и прижало к земле. Было бы красиво соврать, ответил голос, но в этой башне говорить ложь так сложно. Нет, я не кот. Ты мог бы и сам догадаться. Ты ведь видел отражение других существ. Слепки личностей, которые были уничтожены настоящим котом. Он принял решение, кому жить, а кому умереть. И с т и х и я истины, как б е с п р и с т р а с т н ы й судья, будет вечно хранить напоминание о тех, кем он пожертвовал. И ты, Арик, у все понял. Я это он, тот он, каким кот мог бы стать, если бы не взял на себя роль бога. Ты же согласен со мной, что несмертным не бессмертным не положено кромсать чужие личности. Вижу, что согласен. Ты сам стал жертвой чужой жестокости, которую о б л е к л и в красивую обертку справедливого наказания. Так кот стал еще хуже. Он даже не дает другим шанса выжить, вернуть все назад, лепит из них одинаковых болванчиков по своему образу и подобию, не особо отличаясь от своих врагов. У меня есть шанс выжить. Арику услышал в словах странного кота самое главное: ты, ты можешь мне помочь. Я мог бы забрать у тебя боль. задумчиво сказал же кот. Это было бы в духе моего нынешнего я резать по живому. Ты забудешь Сарику или лучше, я уничтожу боль, но связь останется, и ты сможешь продолжить свои поиски уже с чистым сознанием. Так ведь будет проще? Так было бы проще, ты прав. Я бы в итоге сам спас Сарику. Арику задумался. Но я не хочу. Я так долго терпел эту боль, что не хочу отказываться даже от крохотной ее части. Хочу сохранить ее как часть себя и вместе с ней спасти мою госпожу. Я ведь чувствую, что ты еще не все сказал. Какой ты забавный чувствительный садомазохист с комплексом бога. Но это действительно ты. Здесь в башне истины мы видим настоящих себя. А я могу помочь тебе раскрыть силу этой части себя. Что мне делать? Арик у еще стоял на коленях, но его взгляд горел. Держи. Кот из башни вытянул руку. Из воздуха начала собираться п о л и т а я кровью каменная пыль. Это часть силы, которую собрало мое главное я. Он побеждает врагов, пожирает их души, а вместе с ними и пыль камней изменения, которые стали их частью. Я поделюсь ею с тобой. Да, ты сможешь. Возьми эту пыль сотен камней и собери из нее себе новое сердце. И тогда, тогда ты станешь слишком с и л ё н чтобы с т а р о е п р о к л я т и е п о в е л и т е л ь н и ц ы смерти и м е л о над тобой хоть какую-то власть. Она разрушится. Твоя связь с а р и к о й выдернет ее обратно в этот мир. Главное, не останавливайся. Я не остановлюсь. Арик у х о кивнул и поднялся. Он больше не хотел стоять на коленях. Поток песчаной пыли ударил ему в грудь, раздирая плоть и обращая ее в порошок. Но воля парня, закалившаяся за все эти годы бесконечной боли, не обращала внимания на подобные мелочи. Она ловила песчинки одну за другой. И с о б и р а л а из них сердце, сердце, состоящее из чистой энергии изменения, стихии истины и воли обычного человека, когда-то бывшего богом. Созданный башней кот смотрел на свое творение и улыбался. Поврежденные души, начавшие наполнять башню, разрушали его связь с оригиналом. Они же меняли и его, внося в него часть своей боли и ярости. Настоящий кот забыл, что нельзя менять других, не меняясь самому. Что ж. Он напомнит ему об этой истине, а пришедший во сне учитель, который помог осознать эту мудрость, поможет. Где-то далеко сидящий в медитации Атан раскрыл глаза. Это была сложная партия, состоящая из обмана и разочарований, но он справился. Кот заплатит за то, что посмел встать у него на пути.